Глава 33. Александр. Когда-то мы с Яровым отправились на охоту. Просто он всегда так увлеченно рассказывал об этом занятии и убеждал, что полезно дышать свежим воздухом. Однажды я соблазнился его рассказами и отправился на кабана. «Вкусное мясо, много мяса. Само на тебя бежит». В общем, он знал, чем меня заманить. Приехали мы в какой-то дом на отшибе. «Там конюшни». Сказал Матвей, кивнув и вдали, где простиралось бескрайнее поле. То есть мне предлагалось поверить на слово, что лошади есть. Как и хотя бы отголоски цивилизации. Может, прокатимся? Предложил я. У нас другая задача. Ответил он. Нам предстоит много ходить. Покажем пример молодежи. А то сейчас все запираются в офисах и отращивают окорочка, как будто претендуют на звание «Бройлер года». В домике было кресло, кровать, даже телевизор. Поэтому я был бы не против остаться. Тем более, что свежий воздух тут тоже имелся в избытке. Но Яров взял с собой два ружья и наотрез отказывался таскаться с двумя. Полагаю, меня он вытащил в лес как раз в качестве оруженосца, потому что стрелять запретил. Откровенно говоря, и не в кого было. Душно, даже жарко в одежде, которую он мне выдал. Ноги от сапог, наверное, волдырями покрылись. Пот приходилось смахивать, чтобы видеть хотя бы спину впереди идущего Ярова. Я старался, прислушивался, даже начал давать другу подсказки. «Вон там шорох, а тут треснула ветка. Кого ждем? «Шорох!» — ворчал он и не думая останавливаться. «Из-за того, что ты потревожил ежа, и он прошвырнулся у тебя за спиной. А ветка треснула, потому что ты сам на нее наступил». «Если настаиваешь, я, конечно, мог бы и выстрелить, но мы уже далековато зашли. Ты в своем офисе тоже долго сидел, нехило отъелся, так что тащить тебя будет тяжеловато. В общем, не рассчитывай на такое легкое возвращение. Иди сам и терпи». Я шел и терпел. Яров с каждым шагом все больше мрачнел. Подозреваю дикие звери, выглядывая из-за деревьев. Смотрели на него, дрожали от страха и бежали собирать свои пожитки» чтобы втихаря перебраться в другие леса. А мне под ноги попадались все какие-то сильно хрустящие ветки. И ёжики явно разбегались. Когда Яров стал бросать в мою сторону мрачные взгляды, я заподозрил, что еще чуть-чуть, и звание «Бройлер все всё-таки достанется мне. почетно, Хоть и посмертно. «Может, уток постреляем?» — предложил я замену, когда мы проходили мимо болота, над которым активно летали птицы. «Не кабан, конечно, но тоже мясо». «Лягушки тоже мясо и низко сидят. Легко дотянуться, но мы их с тобой не возьмем, ответил Матвей. «Настоящий охотник всегда четко знает, на кого он охотится. И не сдается, не гонится за более легкой добычей. Он ждет, караулит, расставляет силки, загоняет именно ту добычу, что и хотел. Иногда он дает ей почувствовать, что отступил» чтобы добыча расслабилась, снова ощутила свободу. А на самом деле просто меняет, пробует разные тактики. Он еще долго, нудел. Тогда я подумал, что часть зверей, которые собирали манатки, не успели собраться. Заслушались и уснули от такой безнадеги. С надеждой посматривал в сторону птиц. Вдруг кто-то все таки свалится. Становилось все жарче, невыносимей». Я дико жалел, что не отправился на рыбалку с сыном Ярова. А ведь он приглашал. Лука ловил бы себе рыбу, а я сидел бы в шезлонге и дышал свежим воздухом. А мясо кабана все равно попробовал у друга на шашлыках. С учетом, что он ратует за борьбу с лишним весом, он все равно сам не съел бы. «Раз ты сегодня такой разговорчивый, может, скажешь, кому мы должны показать пример?» — бухтел я, бредя за ним. «Не Ни души вокруг». Хоть бы какой грибник затерялся. Да и тот бы, наверное, увидев нас, ржал, а не лекцию слушал. Вот вернешься в офис и вдохновишь своим примером сотрудников. А грибники так далеко не заходят, — отмахнулся Яров. Для тех, кто знает, это гиблое место. Собственно, именно это замечание и вдохновило меня не спешить домой, а остаться. Шли часы. Я сбросил как минимум несколько килограммов. Было потревожено несчётное количество ежиков. Я чертыхался про себя. Зарекался, что больше ни за что и никогда. И откровенно крыл матом, когда мы все таки подстрелили этого кабана. А тот уж точно никогда в еде себе не отказывал. И даже не собирался хотя бы скрести по земле ногами, когда мы его тащили по лесу. Наверное, даже подумал напоследок. Подстрелили. Так вам и надо. Всё заявил я, заваливаясь у домика прямо на землю. Не в силах пошевелиться. Считай, что я надышался на все годы вперед. «Жаль», — буркнул неодобрительно Яров. «Короткий ты себе срок жизни отмерил, а я с тобой успел подружиться». Я был непреклонен. о том, правда, он как-то уговорил меня сходить с ним по грибы. Но это уже другая, грибная история. «А что касается охоты...» Мне казалось, единственный результат, кроме мяса, это то, что, увидев меня в понедельник, наша бухгалтер вдохновилась моим результатом и в который раз решила сесть на диету. Потом быстро передумала, как будто получила послание от кабана и решила следовать его тактике. Мол, если вдруг кто нападает, то сам пострадает. Но дело не в этом. Пожалуй, именно охотничьи навыки заставляют меня не удерживать сейчас Анжелику». «Хорошо посидели, да?» — говорит она, соскальзывая с моих колен. «Ну, не поспоришь. Хоть могло быть и лучше. И дольше. Что касается Анжелики, надеюсь, ей было не очень-то жестко. Я держался как мог». Она заправляет за ухо прядь своих роскошных волос и берет в руки бокал, не сразу замечая, что он уже пуст. «И хорошо отдохнули», — улыбается она. «Здесь провести улучшение проще простого». Потому я иду за бутылкой вина. Не потому, что я такой радушный хозяин. Просто не помешает немного остыть. Ну и ей сделать выдох, расслабиться, перестать чувствовать себя под прицелом. И пока ей совсем не обязательно знать, что науток и ежиков я уже не согласен. Я прихватываю с собой еще один бокал и возвращаюсь в гостиную. Играет негромкая музыка. Анжелика сидит на диване по-домашнему, подогнув ноги. Я передаю ей бокал с вином и сажусь рядом. Не впритык, чтобы на нее не давить. Спустя пару глотков она сама ко мне разворачивается. Ей нравится ощущение свободы, то, что она сама может контролировать зону личного пространства. «Какие у тебя планы на завтра?» — спрашивает она и тут же поясняет свой интерес. «Просто интересно, чем ты обычно занимаешься в выходные?» В памяти тут же всплывают ночные клубы, с куда более громкой и зажигательной музыкой. Коньяк и аромат женских духов, который меня обволакивает. Откидываю. Такое ей не расскажешь. Память подкидывает другую картинку с моего последнего дня рождения. Чисто мужская компания. Коньяк. Подставная Маргарита Аркадьевна. Вздохнув, откидываю и это. Напрягшись, память пытается перебросить меня во времена... «Когда моя старая горничная была раза в три моложе, чем новая, и...» «Я готов внести в свои выходные разнообразия. Обстоятельства поменялись. Почему бы не попробовать что-то новое? У тебя есть какие-то конкретные предложения?» «Вообще-то, по-хорошему, надо провести в доме уборку», — тянет она без особого энтузиазма. «Но я как подумаю, сколько здесь комнат, мне сразу хочется выйти опять на работу». «Мне нравится ее честность. То, что она не пытается строить из себя этакую хозяюшку, которая готова бросить все и заниматься натиркой бокалов». «Мне самому при мыслях об этом было бы дурно», — говорю я. «Потому у меня и работают горничные. Думаю, они будут рады выйти из отпуска». Я слышу, как Анжелика облегченно вздыхает. Воодушевившись тем, что ей не придется провести несколько дней со шваброй и тряпкой, Она уже с энтузиазмом делится планами. «Хочу завтра заехать в приют для животных. Нужно завести корм, да и так поговорить с Лидой, хозяйкой приюта. Потом думаю заехать в дом к родителям. Они просили присматривать за ним. Хотя там, конечно, появляется Филипп и осталась домработница. Но все равно маме будет приятно, что я не забыла». «Могу составить тебе компанию», — предлагаю я. «Не уверена, что тебе будет это интересно». «Судя по твоему тону, ты сомневаешься, что это будет интересно даже тебе. По-моему, вдвоем скучать легче. А ты как думаешь?» «Думаю», — говорит она, тепло улыбнувшись, — «что с тобой не соскучишься». Первое признание. Ну что ж, оно стоило того, чтобы побыть в этот вечер монахом. Правда, в молитвах я не очень силен, А это ее улыбка, как приглашение к тому, чтобы увеличить лимит поцелуев. Но не пугать же а то так и прохожу, как за Яровым. Ружьё заряжено, готово, а ни одного выстрела. «Мне кажется, ты немного напряжен, говорит Анжелика. «Я беру бутылку, обновляю вино, а заодно и меняю позу. Тяну к себе ногу, устремляю взгляд в одну точку прямо перед собой. Делаю несколько медленных выдохов. Так, нормально?» «Нет». Её голос почему-то звучит не слева, а у меня за спиной. Повернув голову, вижу, что она стоит за диваном. «Вот так», — говорит она, — и ее руки ложатся на мои плечи. «Так будет значительно лучше. Теперь ты постарайся расслабиться».